Только не думайте, что положение в шестой армии Паулюса было лучше. В этой безотрадной степи мы все передохнем. Вот какие слова все чаще и чаще слышались от немецких солдат. И я, писал Вильгельм Адам, постоянно встречал отставших солдат, которые после тяжелых боёв разыскивали свои части. Вытесняя наши войска из большой излучины Дона, Паулюс был теперь озабочен, как форсировать Дон, чтобы выйти на ближайшие подступы к Сталинграду. Андрей Иванович Ширёменко, если и не все знал, то о многом догадывался. А если он и понимал, что либо неправильно, то, на мой взгляд, и другой на его месте понимал бы ничуть не лучше его. Было ясно, что немцы будут давить на город с двух концов, северного и южного, а может ударить всей массой по центру, чтобы разрезать Сталинград на две части. И этим центром станет овраг Царицы, где и сидит он сейчас в душной штольне, а в голове гудит от стукотни аппарата Бадо. Не вижу иного выхода, сказал он Хощу, кроме одного. Главные усилия надо бросить против армии Паульса. А с юга, где нажимает танковый год, ограничится обороной, но очень жесткой, чтобы муха не пролетела. В капитальной монографии Великой победы на Волге, которая увидела свет под редакцией Коцовского, сказано: Такое решение в целом могло отвечать только требованиям ставки ВГК. Но в сложившейся обстановке оно было невыполнимым, заранее обреченным на неудачу. И в этом заключается грубая ошибка, допущенная генерал-полковником Ерёменко. Хоть убейте меня, а я никак не могу понять, в чем же суть этой ошибки Ерёменко. Если ему следовало лишь обороняться от Паулюса, а наступать на готы. Или, может, равномерно разделить свои силы и без того слабые. Критику в адрес генерала Еременко я понял так: на него нажали из ставки, чтобы делал как велят. Вот он и делал. А тогда, простите, не Еременко допустил грубую ошибку а кое кто из тех, кто протирал штаны кабинетных кресел. Ладно, поедем дальше. Сталин город своего имени вниманием не оставлял, хотя ради сбережения своего престола продолжал упрямо удерживать возле Москвы главные стратегические резервы, которые именно сейчас так были необходимы под Сталинградом. Верховные, не косну будет он помянут постоянно слалы слав в сталинград своих поверенных и доверенных представителей ставки, ревизоров ото всех родов войск, различных наркомов и их замов. В Сталинграде околачивался в роли оглядата и доносчика Маленков, и беспробудно пьяный, так что на ногах не держался, но зато окруженный могучим кольцом личной охраны. Вот эта собачья свора по выражению Хрущёва пользы для фронта на грош не принесла, но хлопот всем доставила выше окушки. В довершении всего сталинские визитеры так загадили туалет на командном пункте, Размещенном в штольне, что стало не продохнуть. Вот варяги проклятые, матерился Никита Сергеевич, слов не выбиравший. Понаехали тут, все обосрали и смотались ордена получать. А нам с Ирёменко хоть нос сожми. Тоже мне, начальнички, в дырку попасть не могут. И этот Маленков еще тут наблевал всюду, зараза худая. Княтиты Сергеевич вовремя предупредил командующего, чтобы он лишнего при Маленкове не сболтнул. Но Андрей Иванович побаивался своего заместителя Филиппа Ивановича Голикова, который уже сдал Воронеж немцам, а ранее еще в довоенные годы, будучи начальником разведки Генштаба, каждый день врал Сталину, что войны не будет, чем и угодил вождю. Теперь он остроду пугливый, боялся разворота событий, угрожающих покончить не только со Сталинградом, но и с его житухой, столь приятной для бывшего сталинского фаворита. Вот Гордов, второй заместитель Ерёменко, тот смирил гордыню и куда бы его ни посылали, ничего не боялся. Ехал и командовал, воюя как умел, и воевал на фронте, пока его не ранили. Но зато Филиппа Ивановича на фронт и калачом было не заманить. Уж столько он пил с Малинковым, чтобы угодить ему, но тот рожа пьяный так и уехал в Москву, не догадавшись взять с собой Филиппа Ивановича. Трусливый человек Голиков проводил дни в доме отдыха Горная Поляна, присматривал за переправами, а если кто драпал, он выезжал наблюдать за тем, как они драпают. Один наш генерал после отступления, вспомнив о сталинском приказе номер 227, застрелился, а предсмертную записку закончил словами: "Остаюсь верен делу Ленина". Филипп Иванович завел дело. Почему это он верен делу Ленина, если у нас сейчас не Ленин, и верным надо быть делу великого и мудрого Сталина. Ерёмин кряхтел от боли в ране и переживании. Может, отпустить его ко всем псам, чтобы не вонял тут? Куда спросил Хрущёв? Такого отпусти, так он тебе завтра же будет в кабинете хозяина и навоняет ещё больше. Это да так накапает на нас обоих, что вовек не отмоемся. Такое на нас напортачит, потом не отбрыкаешься. Ведь он сдал немцам Воронеж. А теперь отпусти его, сразу бочку на нас покатит. После очередной бомбежки Голиков совсем обезумел от страха. Убивался, плакал перед Хрущёвым, говорил: "Можно я на другой берег Волги отъеду?" Ведь дураком надо быть, чтобы не понять: завтра нас живьем немец сожрет». А я бы для вас новый командный пункт приготовил на другом берегу и фанером достал, чтобы стенки обить. Филипп Иванович, да чумел ты что ли? За Волгой земли для нас нет и не будет. С нас же голову снимут, если Сталинград оставил. Ты соображаешь сам-то, о чем говоришь? «Не шагу назад, гласил сталинский приказ номер 227. И согласно этому приказу расстреливали отступивших командиров, тысячами гнали рядовых на верную гибель в штрафбаты. А вот Филипп Иванович после очередной бомбежки драпанул в Москву. И там, как и предвидел Хрущёв, стал доносы писать на всех, что в Сталинграде остались. И Сталин Голикову поверил, а честным людям потом еще пришлось оправдываться. Вот такие генералы тоже были в нашей армии. Забудем о них. Валентин Савич написал эту фразу и поставил точку. Было раннее утро. Часы показывали 4:30. Накануне вечером он был на подъеме. Воодушевленно, с восторгом делился ближайшими планами. «Все здорово. Осталось написать о Дьеппе, о очеркчиле в заключении о 23 августа. И все!» Вот только хочу посоветоваться. Может, сделать паузу? Не терпится написать, когда короли были молоды. И Валентин Савич почти на одном дыхании рассказал мне свой новый роман о любимом им времени и перед одной ожили Елизавета Петровна Фридрих Великий молодой Ломоносов. Хотя и Сталинград в целом готов продолжал он. Есть все материалы ко второму тому. Я уже знаю, когда и что говорил любой из героев. Вот почасовик, так Валентин Савич называл составленный им рабочий хронологический план, календарь событий. В этот вечер я еще раз убедилась: начинать лучше с конца. Это не дань моде, не просто оригинальный прием, не поза. Это позиция писателя-гражданина, начинающего писать произведение, только отчетливо представляя его до самого конца. Как редки и коротки были эти незабываемые вечера. Я работала днём, он ночью. О каждом прожитом дне, для нас ночи, он сообщал утренней запиской. Тысячи записок. В них судьба и жизнь, в них муки творчества и радость побед, в них биографии автора и героев его произведений. Последнюю привожу дословно. 4 часа 35 минут. Закончил главу. Вылез на 223-ю страницу. Ещё девятнадцатая глава проходная и две главы целиком от 23 августа. После чего от автора и все. Чувствую себя хорошо. Настроение бодрое. Пять, десять, лягу. Шесть, десять, встал. Как говорится, комментарии излишни. В этот день сердце Валентина Савича остановилось. На столе остались десятки книг о Сталинграде с многочисленными закладками и пометками и несколько рукописных листков. Материалы главам от 23 августа. Как они должны были быть скомпонованы и обработаны гением автора, этого не может теперь сказать никто. Прилагаю их в той последовательности, как они лежали возле пишущей машинки. Антонина Пикуль. Накануне 23 августа. Переправа Заслон Зениток. Паулюс. Мне ваше лицо знакомо, сказал Паулюс, но я никак не могу вспомнить, где я вас, капитан, видел. Борис Недгерт назвался капитан. Я имел честь лететь с вами в одном самолете на фронт, когда после Рейхинау вы приняли шестую армию. А, вспомнил. Вы, кажется, племянник Кей премьера Столыпина и сын одесского градоначальника. 23 августа 1942 года. Служи происходило в Сталинграде в этот день. Тихое солнечное утро воскресенье. Около 15 тысяч сталинградцев работали на строительстве оборонительных рубежей в городе. В этот день было совершено более двух тысяч самолётов вылетов противника. Город превратился в огромный костер. За всю войну Воздушные налёты такой силы не повторялись ни разу. На улице Пушкина произошло прямое попадание бомбы в родильный дом. Дом обрушился, раздавив и роженец, и младенцев. Отряды добровольцев искали под обломками камней, вытаскивая тех, кто остался жив спасали матерей без новорождённых, которые никогда не будут знать вкус материнского молока. горел госпиталь. Раненые в обмотках и гипсе добирались с трудом до раскрытых окон и бросались вниз, чтобы не умирать в пламени. дома рушились, и Жильцы, их, спасавшиеся в подвалах, так и оставались там навсегда погребённые заживо под руинами своего же дома. По улицам, охваченным пламенем, двигались столпы людей к Волге, к переправам, катили тележки со скарбом, несли на руках больных детей. Бомбежка. В основном удар пришёлся по центру города и его северным окраинам. Город пылал как костёр. Ко времени налёта У Волжской пристани скопилась громадная толпа беженцев. Немецкие летчики пикировали из бреющего полета, расстреливали женщин и детей. Толпы людей метались по верфу. Многие из них бросались в воду. Но тут произошло страшное. Из разбитых резервуаров хлынула горящая нефть и сгорала вместе с людьми. Ой, треск, грохот, крик. Кромешный ад. Вот что рассказал от 23 августа мальчик по имени Володя, который не знал своей фамилии и поэтому получил фамилию безфамильный. У меня никого нет, только одна сестренка Рая. Наш дом сгорел. Мы сидели в щели, а Рая плакала, она ужасная плакса. Мама дала ей першлёпника. Рая ещё больше заплакала. Я сказал ей: "Рая, ты не плачь. Мы найдём с тобой другую пещерку и будем жить без мамы". Мама рассердилась. Папа пришел с завода с ружьем и сказал, чтобы мы никуда ищели не уходили и слушались маму. На заводе был бой. Папа нас защищал от немцев. Все уходили на другой берег Волги, а мы все ждали своего папу. Я плакал, что папа так долго не идет. Папа не пришёл. Его убили немцы. Мама тоже плакала и говорила: "Теперь мы остались одни". Рая маленькая, она ничего не понимала, просила есть. Мама ходила на Волгу. Там затонула баржа с пшеницей. Мама приносила нам пшеницу, мы ее ели. Она была мокрая. Один раз мама пошла и не вернулась. Была сильная бомбежка. На нашем дворе красноармейцы рыли окопы. Они увидели, что мама упала. Побежали во враг и принесли ее. Мама лежала мертвая. По ней пшеница рассыпалась. Было очень страшно. Красноармейцы похоронили маму на дворе и сказали, что отправят нас за Волгу. Мы сидели с Раей в щели и плакали. Красноармейцы принесли нам хлеба и сахара. Они сказали: "Сидите тихонько, по улице ходит слон". Я спрашиваю: "Какой слон?" Они говорят: "Настоящий слон из зоопарка. У него тоже дом сгорел". Ночью не селяли. Я захотел посмотреть слона и сказал Рае: "Давай потихоньку пойдем и посмотрим". Она сказала: "Давай". Рая никогда не видела слона. Я взял ее за руку, и мы пошли. На улице никого не было. Рая спрашивает: «А где же слон?" Я увидел пожар, и мы пошли туда искать слона. Рая не могла идти, она еще маленькая, она спотыкается. Я взял ее на руки. Немного прошел и упал вместе с ней в яму, расшиб себе нос. Рая тоже расшиблась, стала плакать. Я хочу к маме. Я сказал Рае: "Ты посиди в яме, а я схожу только посмотрю слона и вернусь к тебе". Горел дом, я пошел туда. Там слона не было. Я заглянул на другую улицу. Там горело много домов. Мне захотелось посмотреть. Я пошел. но вспомнил, что Рая ждет меня, и побежал назад. Я бежал быстро и упал, расшив коленку. Было очень больно, но я не заплакал. Мне было жалко Раю, она осталась одна. Я не мог ее найти. Я побежал не в ту сторону и заблудился. На углу стояла пушка. Возле нее были красноармейцы. Один побежал за мной взял на руки и спросил: "Куда ты, мальчик, бежишь?" Я сказал, что потерял сестренку Раю. Он меня спросил: "А где твоя мама?" Тут я вспомнил, что маму убила бомба, и я заплакал. Я сказал красноармейцу: "У меня только одна сестренка Рая". Он меня спросил: "Как тебя звать?" Я сказал, что меня зовут Владимир Иванович. Он меня отнес в подвал к другим красноармейцам. Вот говорит: "Владимир Иванович потерял сестренку». Они спрашивают: "Как же ты потерял?" Я говорю: пошел искать слона и потерял". Они сказали, что слон ушел к Волге, а рай найдётся. Я не спал, все думал, что мне хорошо, я поел, а Рая сидит в яме голодная. Сахар я не ел, оставил его Рае. Утром красноармейцы стреляли из пушки. Я вылез потихоньку из подвала и смотрел, как они стреляют. Они меня прогнали, а я все таки опять вылез. Ночью пришла одна тетя и сказала: Ну, Владимир Иванович, пойдем со мной. Я пошел с ней. Поднялась сильная стрельба. Мы долго лежали, потом ползли. Тетя велела мне забраться ей на спину. Мы приползли к Волге. Там было много детей. Я слышу, кто-то плачет. Думаю, наверное, это рая. Так и есть, рая. Она мне говорит: Я видела большущего слона. Другие дети говорят, мы тоже видели. Мне не жалко, что я не видел слона, зато я нашел Раю. Никогда больше я не оставлю ее одну. 22-23 августа 1942 года враг проявлял особый нажим на Сталинград. Поскольку фюреру было обещано, что к 25 августа Сталинград будет взят. Год ему не удалось продвинуться вдоль полотна железной дороги от Абганерова, и он переместил свою армию ближе к Волге, нанося удар с юга от Сталинграда через город Красноармейск. Полдень 22 августа год нанес мощный удар западней станции Тингута, сжигая на своем пути все подряд для устрашения русских. 23 августа с утра год снова перешел в наступление. Наша артиллерия была не в силах остановить эту армаду, идущую колонна за колонной. И тогда вместо танков были выставлены «Катюши». К большому сожалению, их снаряды были бессильны пробить броню, но зато они крошили гусеницы танков. Гитлер требовал от Готта всё новых и новых побед. И Герман Гот тоже желал быть первым, кто войдет в Сталинград, чтобы опередить и отнять лавры у Паулюса. Еременко рассчитывал, что первым ударит Гот с юга. И был удивлен, что так быстро продвинулся Виттерсгейм с севера. 22 августа на левом берегу Дона враг создал плацдарм протяженностью до 45 километров, где и накапливал силы. 23 августа около 5 часов утра с этого плацдарма, сметая все подряд на своем пути, ударная группировка врага прорвала нашу оборону нанеся сильный удар с севера в стык четвёртой танковой армии, танков не имевшей, и 62-й армии. И вышла к Волге в районе рынка и Латашанки. Виттерсгейм растёк фронт надве железным клином, вонзившись в нашу оборону, и остриё этого клина торчало у самого берега Волги. В результате этого прорыва образовался коридор в 60 км длиной и около 8 километров шириной. Начиная наступление, Паулюс рассчитывал на дерзость Виттерсгейма, а тот, в свою очередь, уповал на опыт пожилого лейтенанта Штрахвица. «Не Невылеттсрахвец были тем человеком, который еще в 1914 году со своей кавалерией вышел к Парижу. Так точно. Теперь, сказал Витерсгейм, вам предстоит нечто больше. Если мой корпус всего лишь рука, протянутая к Волге, то ваша рота станет пальцем этой руки, который зачерпнет бутылку волжской воды в подарок для нашего фюрера изнова ещё отжажды. Яволь. Браво отвечал пожилой штрафник, еще при кайзере, видявший крышу Парижа. А теперь да он был тем единственным, кому было суждено прорваться к берегу Волги, чтобы оттуда бежать обратно, как в молодости бегал прочь от Парижа. Когда Паулюс получил известие от Виттерсгейма, что его танки прорвались к Волге, ему хотелось заплакать. "Наконец-то", сказал он. "Мои бессонные ночи, проведенные в кабинетах Цоссена, когда я составлял план Барбаросса, все мои усилия ума и нервов наконец-то нашли решение". С большим опозданием, почти на год Но всё-таки Барбаросса с мечом в руках пришел на Волгу, чтобы победить и решить войну. Может, выпьем по рюмке ликёра, предложил Адам, заметив волнение командующего. Коньяк, ответил Паулюс. Или лучше русской водки. Сейчас мне нужен глоток русской водки. Доктор Энульди, присутствующий при разговоре, сказал: Завтра же я посажу вас на особый режим питания. Мне не нравится ваша нервозность. Я хочу глоток русской водки, повторил Паулюс, раздумывая о своем. Бог простит меня, если я скажу, что мои фланги снова не обеспечены прикрытием. Сколько же это может продолжаться? Подошел танк, откинулся люк, из него вылез Виттерсгейм в черном коротком кителе, обшитом серебром. Он поправил на голове пилотку решительно спрыгнул на землю. Виттерсгейм подошел к «Паулюсу», вскинул руку к пилотке. Приказ исполнен. Мои танки на берегу Волги. Поздравляю вас, Виттерсгейм. Служу великой Германии. Но при этом, сказал Витерсгейм, я хочу сделать вам заявление. Я вас слушаю, любезно кивнул Паулюс. Отведите мои танки с Волги и всю шестую армию. Куда? обмолвлёл Паулюс. Назад. Ко всем чертям, хоть обратно в Польшу. Вы в своем уме, Витерсгейм? Да. Я вывел танки к Волге, как было вами приказано, но я больше не вернусь туда. Паулюс спросил Веттерсгейма: "Так что же вы сделали бы на моем месте, генерал?" "Я бы плюнул на этот Сталинград, пусть он сгорит на ясном огне, и отвел бы шестую армию назад. Вы не верите в успех?" Как можно верить в успех, если за оружие взялись все жители города от мало до велика? Это уже не война, это что-то иное. Нигде ничего подобного я не видел. Паулюс подумал и вежливо ответил: Вряд ли, генерал, мы сможем служить далее вместе. Не сердитесь, если о ваших сомнениях в успехе я доложу высшему начальству. К тому меня призывает долг. Зейдлиц спросил Паулюса: "За что пострадал фон Витерсгейм? Он не верит в успех нашего дела. Скорее у него просто пошаливают нервы. Но нам лучше было расстаться. Хуба на его месте не имеет сомнений». Между прочим, отвечал Зайдлец: "Нервы у меня в порядке. Но я, как и гейм, начинаю испытывать тревогу. Этот сожжённый городишко на Волге, кажется, обойдётся всем нам намного дороже, нежели вся Франция. Но ну, Зейдлиц улыбнулся Паулюс, Вы сторонник крайностей. Слава Паулюса достигла апогея. Газеты о нем писали восторженно, как о верном солдате фюрера. Его имя повторялось из уст в уста. Да и сам Гитлер относился к нему с доверием и симпатией. 23 августа Неверёменко, ни, ни его заместители Гордов и Голиков, ни Василевский, как представитель ставки, ни Малинков Никто не ожидал, что немцы окажутся в Сталинграде так неожиданно и так быстро. Ставка Верховного Главнокомандующего телеграфировала: "У вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фронтов и навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуйте бронепоезда, и пустить их по круговой железной дороге Сталинграда. Деритесь с противником не только днем, но и ночью. Самое главное не поддаваться панике, не бояться нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе. В 8 утра Герёменко позвонили из штаба 62-й армии атакуют танки, всё небо в самолётах, жмут из вертячего. Плохо слышу, тут сплошной грохот. Следующий доклад от лётчиков. Только что вернулись истребители, бывшие в разведке. Идёт сильный бой у малой Россышки, там всё горит. Наблюдали две колонны, в которых не менее чем по сотне танков, а за ними грузовики с пехотой. Не успел Ерёменко освоить доклад, как новый звонок вернул его в действительности. Докладывал генерал Захаров, начальник штаба Юго-западного фронта. У нас тут с утра пораньше такое началось. Танки Гота взяли станцию Тингута. Наши войска бьются в полуокружении. Доклад командующего 62-й армией генерала Лопатина не застал Ерёменко врасплох. Немцы танками смяли один полк и фланги стрелковой дивизии. Больше 250 танков. Закройте прорыв. Чем закрыть? Нечем, только пальцем. Из кабинета директора СТЗ звонил нарком Малышев. Из окна виден бой с танками. Завод обстреливается. Немцы пробиваются в сторону рынка. Завод я велел готовить к взрыву. Завод оборонять во что бы то ни стало, приказал Ерёменко. Генерал-инженер Шестаков доложил, что наплавной мост через Волгу в районе СТЗ построен. Рад доложить, что задание выполнено не за 12 дней, как обещали, а за 10. Длина моста свыше 3 километров. Выношу благодарность за успешную работу. А теперь, когда мост построен, взрывайте его, чтобы ничего от него не осталось. Иначе было нельзя. Не взорви они мост, танки Виттерсгейма, вырвавшись к СТЗ, могли тотчас же оказаться на левом берегу Волги. Ерёменко вызвал начальника гарнизона и командующего дивизией КРД. Вы отвечаете за оборону города и окраин?» Да, отвечаю. Вот и подкрепите свои слова делом. Но моя дивизия растянута на полсотни километров. Танков нет, артиллерии нет. Как воевать? Согласен, что трудно вам приходится, а кому легко отбить нападение. И люди стояли насмерть. Гулка катился в кровавой мгле, сотой атаки вал. Злой и упрямый, по грудь в земле, на смерть солдат стоял. Знал он, что нет дороги назад. Он защищал Сталинград. Сурков, защитник Сталинграда. Примеры мужества и героизма защитников Сталинграда можно приводить бесконечно. Никакой враг не мог поставить на колени защитников Сталинграда. Растерянности и паники не было. Армия опиралась на поддержку всего населения. Рабочие тоже взялись за оружие. На поле битвы лежали убитые рабочие в своей спецодежде нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет люди в рабочей одежде застыли склонившись над рулем разбитого танка ничего подобного мы никогда не видели 23 августа В часам вечера на КП приехали Чуянов и Малышев. У Еременко были уже Хрущев и генералы. В 11 часов вечера Еременко подготовил донесение в Ставку, который давал ежедневно в 24 часа. Ерёменко пришлось сказать горькую правду. Фронт разрезан, немцы вышли к Волге, СТЗ под обстрелом. Две железные дороги, ведущие к Сталинграду с севера и северо-запада, перевязаны. А по Волге движение судов прекращено. Ровно в полночь Ерёменко расписался под донесением. Узнают в Москве правду, не сносить мне головы. Но не врать же мне, не притворяться, отправляйте. Когда после войны Еременко спрашивали о дне 23 августа, он отвечал: "Это был тяжелый кошмар". И далее добавлял, что в этом кошмаре люди выстоили, и это было результатом той глубокой повседневной работы, которую вела коммунистическая партия с советскими людьми. А мне вспоминается иное. Тот самый утюг, что остался от былой жизни слесаря Гончарова, который уже лежал мертвым перед цехом СТЗ, сжимая в руках винтовку без единого патрона. Мы знаем те надписи, которые оставили на стенах Рейхстага наши доблестные защитники в победную весну 1945 года. А теперь прочтите И оцените, что написали рабочие на стенах своего родного тракторного завода. Немцы, вы еще проклянете тот день, когда вы пришли сюда. Лучше не лезьте. Сталинград станет вашей могилой. 23 августа в 16 часов 18 минут в Сталинграде была объявлена тревога. И эта тревога не имела отбоя вплоть до самого того дня, когда из подвала универмага на площади павших борцов выбрался фельдмаршал Паулюс и отбросил в грязный снег свой заряженный вальтер. Я мысленно обращаюсь к образу женщины, олицетворяющей наших матерей. А вы знаете, какой сегодня день? Никто не знает, никто не помнит. Отвыкли мы помнить то, что забывать нельзя. А кто мало помнит, тот мало и знает. В этом наша беда. Когда я лишь принимался осваивать эту тему, меня, честно скажу, волновал лишь один вопрос: как немцы дошли до Волги? Конец первого тома. Читал Владимир Сушков.